8. Огромную гостиную можно было узнать с трудом, поскольку из нее была вывезена вся мебель. Исчезли также репродукция тайной вечери и чучело рыбы, а пол покрывали пожелтевшие газеты. Лозы, сквозь щели в окнах, проникшие в дом, змеились под потолком. Взгляд Билли последовал за одной из них. Я остановился, наткнувшись на большое бурое пятно на потолке, как раз над тем местом, где раньше стояла софа. В доме был зеленый полумрак, и он казался скрытным, ужасно одиноким местом. В углах блестела паутина, и две осы летали по комнате в поисках места для гнезда. Природа трудилась вовсю, разбирая дом букеров на исходные элементы. Пересекая комнату... Билли сдвинул несколько газетных страниц, открыв ужасные коричневые пятна на полу. Билли снова аккуратно накрыл их. Выходя в переднюю, он попал головой в паутину, отчего по его спине пробежал холодок. В комнате, принадлежавшей мистеру и миссис Букер, тоже не было ничего, кроме поломанного стула и вездесущих газет на полу. В комнате Виллы и Кэтти коричневые пятна и подтеки покрывали все стены, как будто кто-то выстрелил по ним краской из ружья. Билли быстро вышел из детской, потому что его сердце вдруг состучало так, будто ему не хватало воздуха. В доме было тихо, но он казался живым существом из-за воображаемых звуков, скрипов и вздохов дома, продолжавшего оседать в землю. До Билли донеслось далекое визжание циркулярной пилы и отдаленный лай собаки. В теплом апрельском воздухе звуки разносились далеко. В кухне Билли обнаружил металлическую бочку со странным набором предметов. бегуди судочки для льда, моток рыболовной лески, комиксы и газеты, испачканные коричневым тряпки, битые чашки и тарелки, вешалка для шляп, пара старых кет, принадлежавших виллу. Сердце Билла сжалось от тоски. «Это все, что осталось от букеров», — подумал он, и положил ладонь на холодный обод бочки. Где та жизнь, что была здесь? Он не понимал, что такое смерть, и почувствовал ужасное одиночество, охватившее его, как январский ветер. Листья змееобразных лос, нашедших дорогу сквозь разбитые окна, Казалось, предупреждали его «Уходи отсюда! Уходи отсюда! Уходи отсюда!» Пока не поздно. Билли повернулся и побежал через переднюю, оглядываясь через плечо, чтобы убедиться, что за ним не гонится распухший улыбающийся труп мистера Букера с ружьем и желтой шляпой с рыболовными крючками на голове. Слезы страха обжигали его глаза. Его лицо и волосы покрылись паутиной. В тот момент, когда он пробегал мимо двери, ведущей в погреб, что-то резко стукнуло с другой ее стороны. Билли завизжал и бросился обратно. Он прижался к противоположной стене комнаты и впился взглядом в дверную ручку подвальной двери, ожидая, что она медленно повернется. Но ничего не последовало. Билли взглянул в направлении входной двери, готовый бежать, не дожидаясь, пока то, что обитает в этом доме убийства, выпрыгнет на него из подвала. А затем... «Бам!» — тишина. Глаза Билли расширились от страха, а глубоко в горле возник низкий бурлящий звук. «Бам!» — когда звук повторился в третий раз, он понял, откуда он раздается — Кто-то бросал в дверь кусочками угля из большой кучи, лежащей в подвале, рядом с топкой обогревательной системы. Наступила долгая тишина. «Кто там?» — произнес Билли. В этот момент, будто в ответ на голос Билли, послышался шум, похожий на шум осыпающегося угля. Он продолжался и продолжался, пока Билли не зажал руками уши, а затем внезапно прекратился. «Кем бы вы ни были, вы не имеете права находиться в этом доме!» — крикнул Билли. «Это частная собственность!» Он попытался придать своему голосу как можно больше храбрости. Подойдя к двери, он медленно взялся за дверную ручку, и в нем сразу что-то запульсировало, как будто через него пропустили электрический ток, не слишком большой, но достаточный, чтобы заставить руку загудеть. Он распахнул дверь, и снова отскочил к противоположной стене. В подвале было темно, как в пещере, и оттуда доносился холодный масляный запах. «Я позову шерифа Бромли!» — предупредил Билли. Внизу не было заметно никакого движения, и Билли увидел, что на нескольких верхних ступеньках не лежало ни одного кусочка угля. «Может быть, они скатились вниз или отскочили от двери назад?» — решил он. Однако теперь у него было холодное ощущение уверенности в том, что сердце тайны, которое три месяца изо дня в день шаг за шагом притягивало его к дому, бьется в тишине подвала Букеров. Он собрал всю свою храбрость. «Ничто здесь мне не может повредить», и ступил в темноту. Несколько слабеньких лучиков света проникали в подвал, сквозь маленькие грязные пластинки стекла. Топка системы отопления походила на опаленную железную маску праздника всех святых, а рядом с ней возвышалась гора матово-поблескивающего угля. Ступени кончились, и под ногами Билли оказался красный глиняный пол. Треугольный штык лопаты, прислоненный к стене недалеко от него, напоминал голову готовой к прыжку змеи. Билли обошел ее и осторожно, шаг за шагом, подходя к угольной куче, заметил, что у него изо рта идет пар. В подвале было гораздо холоднее, чем в доме. Руки Билли покрылись гусиной кожей, а волосы на затылке встали дыбом. Билли остановился в нескольких футах от кучи угля, которая была на несколько футов выше него. Его глаза привыкли к полумраку подвала. Теперь он мог видеть все его закоулки и стал почти уверен, что кроме него здесь никого нет. Но все же... — Есть тут кто-нибудь? — спросил он дрожащим голосом. — Нет, — подумал он, — никого здесь нет. Но кто же тогда кидался в дверь? Его мысли внезапно застыли. Он глядел на кучу угля и видел, что та шевелится. Кусочки угля... Маленькой лавиной посыпались вниз. Казалось, что куча дышит, как кузнечные мехи. «Беги!» — крикнул внутренний голос Билли. Но его ноги приклеились к полу, и он не мог оторвать взгляда от кучи. Что-то вылезало из угля. Может быть, темный ключ к тайне, или улыбающийся мистер Букер в своей желтой шляпе, или сама сущность зла — пришедшее, чтобы утащить его в ад. Неожиданно на верхушке кучи, примерно в трех футах над головой, Билли явилась маленькая белая ладонь. За ней показалась рука и плечо. Куски угля ударялись о конфету Билли и покатились в разные стороны. Показалась маленькая голова, и ужасное измученное лицо Вилла Букера повернулось к своему другу и с безнадежным отчаянием взглянула на него белыми невидящими глазами. Рот пытался сложить серые губы в слова. «Билли!» — раздался ужасный жалобный скулёж «Скажи им! Скажи, где я, Билли! Скажи им, где я!» Горло Билли разорвал вой, и он, как бешеный краб, начал карабкаться по ступенькам погреба. Он слышал, как за ним двигался и перекатывался уголь, будто бы собирающийся за ним в погоню. В передние он упал и с сумасшедшей скоростью поднялся, слыша, как дом наполняет крик, похожий на звук выпускающего пар чайника. Билли выскочил на террасу и побежал, побежал, побежал, забыв свои учебники на ступенях, забыв все, кроме ужаса, находящегося в подвале букеров и крича всю дорогу до дома.